Глава 25. Начнем с изучения оперативной обстановки на планете и вокруг нее, открывая переход в диспетчерскую. Нанесем теперь уже официальный визит к нашей Ландар. Поглядим, не заскучало ли там без нас. После уединения двойника из прошлого сыршей для обучения темным премудростям нынешнему Беркутову больше не было смысла прятаться от самого себя. Он шагнул в распахнутый створ портала и сразу попал в жесткий захват сильных рук эльфийки. «Попался, который боялся!» Радостно выпалила она детскую фразу из мультика, которую в принципе знать не могла. И тут же заткнула ему рот затяжным страстным поцелуем, не дав расспросить себя о службе. Человек мысленно послал симбионту удивленный мем, а тот ответил пожатием плеч. Мол, может, и было передано нечто подобное раньше среди просмотренных мультфильмов. Всего не упомнишь. Вырваться из усиленных на нитами мышц супруги было невозможно. У Боргов в этом плане между мужчинами и женщинами действительно существовало настоящее равноправие. Не было ни слабого, ни сильного пола. Лишь автономная боевая единица. Землянину пришлось дождаться, пока ее запас обожания и любви немножечко иссякнет. Потом он ей быстро сделал щекотухи с подключением дополнительного электронаноэффекта, наноэффекта заставив громко взвизнуть и отпрянуть. «Ну, Олег, так нечестно. Ну зачем эта шоковая электронная стимуляция нервных окончаний? Ты ведь редко бываешь со мной. Всегда где-то лазаешь по этим полигонам, развлекаешься взрывами. Сплошной веселый маскарад и карнавал. А я тут одна, как привязанная. Вместо отдыха должна за всеми без устали следить. Фу, противный, тьфу на тебя». Обиженно надув губки, девушка притворно отвернулась. «Вижу, вижу, как ты за всеми следишь. Только скорее не за всеми, а лишь за мной. Хватит пока нежности, сосредоточься. Ты давно проверяла логи доступа к центру безопасности, где собраны камни-блокираторы». Мужчина, не дожидаясь ответа, уже выгрузил на голый экран строчки фиксации действий посетителей, произведенных в секретном помещении. «Что там смотреть? Туда доступ имеем только ты да я». Кто в здравом уме в него полезет, на входе развеет и прах отправит на дальнюю орбиту. Гибкий стан белобрысой остроухой приставал и прильнул к спине командира. Ну хватит строить недотрогу, ведь обижусь по-настоящему. Эйла, повторяю, не до обнимашек сейчас. У нас ЧП. Землянин постарался мягко отстраниться. Что такое ЧП? Это у вас на земле так называется чайный перерыв? Наконец-то дождалась. Я согласна. Давай немного отдохнем. Диспетчерша взмахнула рукой, и рабочая обстановка за ней сменилась атрибутами человеческой кухни. Олег потихоньку приучил своих жен к семейным застольям, сидя за дорогим чешским гарнитуром. Она грациозно устроила свою аппетитную попу на табуретку и приготовилась ждать сервировки. «Нет, это расшифровывается, как черный писец!» При этих словах и без того бледная девушка чуть не свалилась на пол и еще больше побледнела. Как ей это удалось, непонятно было даже и скину. «Что ты такое говоришь? Зачем меня так пугаешь?» Нервно дернулась она, возвращая рабочую мебель обратно. «И не думал тебя пугать. Посмотри вот сюда!» Олег отдельно увеличил изображение, переведя на передний план набор странных символов, циклично повторяющихся после каждой команды присвоить данные блокиратору номер многоточия. «Я ничего в них не понимаю. Это какие-то магические руны». Нам в Империи их не преподавали. За подобные знания можно было поплатиться головой. И менталисты постоянно мониторили нашу память на предмет использования магии в любом ее проявлении. Нахмурилась девушка. К тебе по этому вопросу претензий нет. А вот за то, что оставила без контроля центр безопасности планеты, следует примерно наказать. Не смотри на меня непонимающим взглядом. Нет, поворачивать мне свою пятую точку для порки тоже не надо. «Лучше послушай. Это древние высшие руны, символизирующие и блокирующие заклятие. Злоумышленник проник к терминалу управления межпространственными перебросками и заблокировал протоколы регулировки доступа в различные точки планеты. Теперь ворота к нам широко распахнуты для любого желающего нас посетить. Камни, отклоняющие трансгрессию, отключены», — продолжил полковник, не обращая внимания на шоковое состояние супруги. «Как же так? Зачем ты это сделал, Олег?» Эльфийка, не разобравшись, тут же пришла к выводу, что если это не она туда заходила, то оставался только один подозреваемый, и это был сам Олег. «Это не я!» Мужчина выдержал недоверчивый взгляд. «Нашу систему взломали некромонгеры и передали ключи доступа исполнителю из местных. Подключи архив визуального сенсора и перескочи по данным временным координатам». Угазал он на застывшие в углу изображения числовые символы. На темном трехмерном визуальном ряде помещения Центра Безопасности вспыхнуло аварийное освещение. Раскрылся овал перехода, и из него вышел абсолютно лысый Эльрус. С собой он принес знакомые космонавту анаптаниумные кисточку и чернилицу и принялся молевать лишние закорючки на блокираторах, установленных в гнездах окусировки. «Ах ты, тварь! Где же это он сумел раздобыть кровь демона?» Теперь уже недоумевал командир. Последний раз кронконсорт видел подобные пишущие приборы у своей супруги, драконьей королевы Гауджоу на проклятом астероиде. «Это ведь граф Дролаван или рус Филадлан? Не может быть! Он же заблокирован у себя в доме! Как ему удалось выбраться?» Полился поток удивлений от той, кто должна была следить за каждым шагом неблагонадежного поселенца. «Среди нас находится предатель! Кто это был, рассказать не могу!» Данной информацией можно сбить весь ход значимых событий, поэтому не спрашивай, не отвечу. Отследи его местонахождение, а я отправлюсь туда немедленно и прикончу этого выродка, пока он еще больше не напакостил». Беркутов решительно поднялся, намереваясь трансгрессировать в погоню за опасным субъектом. Оклик девушки на минуту остановил его. «Что же нам теперь делать, милый? Камни безнадежно испорчены этими символами. Где теперь достать столько новых?» Задала она правильный и своевременный вопрос. «Срочно собери совет Академии, пригласи туда всех мастеров и объясни задачу. Пусть немедленно решают, как обезопасить наш дом». Порекомендовал командующий и исчез. И где бы вы думали, скрывался злоумышленник? Нет, не своей полуразрушенной халупе, которая когда-то именовалась мобильным замком представительского класса. Он умудрился проскочить все припорные охраны и уже курочил оборудование орбитальной крепости, разряжая ей щиты через шунт. К моменту прибытия туда человека, станция потеряла свою боеспособность на 80%. Идя на командный мостик, коллег встречал по пути много убитых членов экипажа. Внезапность появления врага на станции в тех местах, где для посторонних путь закрыт, вахтовую смену застала врасплох. За это они поплатились своей жизнью. Ситуация ухудшалась еще тем, что диверсант оказался облачен в неизвестно как раздобытый им штурмовой бронескаф, тип магический голем, последней модели производства УПК Восточной Короны. Даже те предыдущие устаревшие экземпляры, с которыми космонавту приходилось сталкиваться ранее, вызывали нешуточную головную боль по их нейтрализации, а этот был самой вершиной вооружения Зеленых Воинов, чья жизнь состояла из бесконечной череды битв. Усиленный магический щит, блокирующий практически все атакующие заклы, мощная система жизнеобеспечения ЛАД, дающая возможности своему оператору без опаски гулять хоть на дне океана, хоть в кратере вулкана, хоть по поверхности звездолета. Кроме того, силовой каркас позволял перемещаться трансгрессии на большие расстояния за счет запаса маны костюма. Увеличенная подвижность и броня. Ну и, конечно же, размер гиганта впечатлял. Он как минимум был выше Олега в штурмовом Борговском скафе в полтора раза. Под стать размером рыцаря был и его меч, легко описывающий восьмерки с помощью псевдомускул. Этот бронированный монстр находился в реакторном отсеке и добивал оставшийся в живых экипаж.